Глава шестнадцатая Синие всполохи отражались в сапфировых глазах моего мужа. Неясные тени плясали свой безумный танец на стенах пещеры. Где-то вдалеке шумел невидимый в темноте водопад. За спиной Адринеэля прямо в воздухе висел сверток с нашими скромными вещами и небольшим запасом продовольствия. Кроме того, эльфийский принц обзавелся луком и целым колчаном стрел. Я поправила на плече свою сумку с травами и зельями и еще раз нервно посмотрела на мерцающий синим полог перехода. От него исходила какая-то странная энергия, будто манила к себе и отталкивала одновременно. Орки сказали, что это граница с нейтральной территорией. «Держи ее за руку!» — напутствовал их эльфу. «Иначе вас выкинет в разных местах!» «А чем этот переход отличается от портала?» — не удержалась от вопроса, продолжая пристально рассматривать переливающуюся стену. Сходство действительно было, такой же нестабильный свет энергии, магические всплески, которые ощущаешь кожей, но при этом переход казался чем-то незыблемым, могущественным и живым. «Это просто дверь, ведущая в пустые земли», – подал голос Адринеэль. Посмотрела на мужа. В тени отблесков перехода его профиль казался чеканным, украшающим золотую монету. На мгновение мелькнула мысль, что скоро так и будет. Когда мы объединим наше государство, создадим новую империю, тогда и будет профиль Адринеэля украшать валюту. Тряхнула головой, прогоняя возникшее видение. Обругала себя, напомнив, что вообще-то я ненавижу некоторых. Собираюсь наведаться в храм Пресветлой и заставить богиню расторгнуть этот навязанный нам обоим брак. Но ведь мы туда еще не добрались. Я же могу полюбоваться красотой Первородного? Ведь могу? «Порталы создают маги», — подал голос вождь орков, сам того не ведая, отвлекая меня от странных мыслей. «А эту дверь создали боги». «Значит, ведет она только на пустые земли», — кивнула в знак понимания. И выкинуть может в любой точке этих самых земель. И как далеко от границы мы можем оказаться? А это уже будет зависеть от того, сколько вам будет полезно побыть в пустых землях. Жутко, вернее, очень загадочно улыбнулся орк. Я про себя порадовалась, что смогла не вздрогнуть на это, даже выдавила ответную улыбку, гадая, что этот вождь имел в виду. Идем. Адринель крепко взял меня за руку. Браслеты на наших запястьях вспыхнули, повторив цвет всполохов перехода. Повинуясь жесту мужа, сжала его пальцы и шагнула следом в дверь. Мимолетное ощущение падения, приступ тошноты, и мы стоим в сумеречном лесу. Я обернулась. Сверкающий переход исчез. Только луна и гроздь рассыпанных по черному небу звезд освещали тропинку, на которой мы оказались. Я ожидала пустыню, ну или степь. А тут лес, в котором было довольно прохладно и сыро. Мысленно поблагодарила Игрииха Восьмого за предоставленную мне одежду. Костюм, хоть и мужской, другого человеческого орков не нашлось. Был очень удобный, и в данной обстановке оказался как нельзя кстати. Правда, обуви нужного размера не было, пришлось топать в своих старых сапожках с отломанными каблуками. Волосы заплела в косу и собрала ее на затылке, закрепив шпильками. «Почему здесь так темно?» – почему-то шепотом спросила я, нервно озираясь. «Здесь всегда так», – так же тихо ответил эльф, всматриваясь в полумрак. «Не отходи от меня и старайся идти следом, не отставая». Первородный запустил магический светлячок вперед. призвал свой меч и пошел по тропе, виляющей среди мрачных деревьев. Я спорить не стала, у меня также не было желания оставаться в этом негостеприимном месте. Я читала про пустые земли. Странная и угрюмая местность. Территория не принадлежала ни одному из государств, при этом не была отдельной страной. Ничья и общая. Здесь властвовали свои законы, даже время текло иначе, будто часть другого мира. Легенды гласят, что много веков назад на пустых землях полыхала страшная разрушительная война, где сами боги вели в бой свою армию. Именно тут Пресветлая Энзахида одержала победу над Темным Вайроном, своим мужем, когда решила уйти от него. Но Темный Бог не пожелал отпустить супругу и завил права на непокорную жену. Вот тогда Пресветлая вырвалась из тирании Темного и, обретя поддержку и веру среди эльфов, людей и других народов материка, вознеслась в небесные чертоги. Темный Вайрон не мог простить сбежавшую супругу. Он стал покровителем Дроу, Гарпи и Гоблинов. выжиг пустые земли, превратив их в границу между своими владениями и пресветлой богини. Ступая след вслед за собственным супругом, я все время думала, а так ли уж сильно мой брак отличается от замужества энзохиды? Меня точно так же, как ее, никто не спрашивал, хочу ли я замуж за Ушастого, когда выдали замуж. Возможно, мне с мужем повезло немного больше, чем ей, а так... Что останется от наших королевств, если я решу сбежать? Такая же выжженная территория? Внезапно муж остановился. Я, погруженная в размышления, не ожидала подобного подвоха и врезалась в спину эльфа, прибольно ударилась носом о колчан со стрелами. «Тихо!» – шикнул на меня ушастый, даже не повернув головы. Выглянула из-за его плеча, силясь рассмотреть, что он там увидел. Ничего особенного, темные силуэты деревьев неслышно двигаются на фоне темного неба. Только сейчас я осознала, что именно меня так напрягло в этом месте. Здесь почти не было никаких звуков. Не шелестели листья, не слышно птиц, ни сверчков. Ничего. только шум наших шагов. Сразу как-то жутко стало, будто там из темноты кто-то зловещий наблюдал за нами. Страх скользнул по позвоночнику противной, холодной змеей. Стояла, слушая гулкие удары своего сердца, боясь сделать вдох. Повинуясь моему жесту, светлячок, освещающий нам путь, погас. Плавным скользящим движением Адренель поднял руку и достал стрелу. «По моей команде разворачивайся и беги», едва слышно проговорил он. «Я в ужасе замерла. Бежать? Куда?» Сделала шаг назад, чтобы не мешать эльфу, оглянулась. Позади была все такая же тьма и чёрные силуэты деревьев, но почему-то оттуда не веяло той парализующей опасностью. Лук в умелых руках первородного изящно изогнулся, когда тонкие сильные пальцы натянули тетиву. Тихий свист вспорол тишину сумрачного леса, выпуская на волю поющую стрелу, а потом... Потом все взорвалось красным светом. «Беги!» – закричал супруг, выхватывая новую стрелу. я рванула вперед. Новый грохот взрыва заставил оглянуться. на фоне нестерпимо яркого зарева различила темную фигуру мужа и нависающую над ним крылатую тень. «Всего один миг, один удар сердца потребовался мне на раздумье. Пусть я не такой сильный мах, как мой ушастый принц, но я не могла, не хотела оставаться в стороне, когда кто-то пытается убить Адринеэля. Не позволю. Я это сделаю сама, когда мне надо будет». «Анхаташтун!» – выкрикнула заклинание, вкладывая в него львиную долю своего резерва и выбрасывая огненный вихрь из своих ладоней. Короткая вспышка света отвлекла тварь от эльфа. Ее взгляд полоснул по мне кроваво-красным рубином. Бестия взвыла и направилась ко мне. Ну что же, я не стала дожидаться милую зверушку и запустила ей в пасть пламенный шар, приправленный заклинанием Эндорба. Достигнув цели, мой снаряд разлетелся тысячи огненных игл. Одновременно с этим в спину крылатого монстра ударила стрела Адринеэля. Оглушающий рев заполнил собой тишину пустых земель. Чудовище упало на землю в жуткой агонии. Это было просто ужасное зрелище. В моей душе боролись сострадание и злорадство. Я благодарила Пресветлую за спасение, но вместе с тем мне было жаль умирающего в таких мучениях существа. Адринель достал свой меч и одним сильным ударом отрубил голову созданию. К горлу подкатила тошнота, я зажала рот рукой. Не могла отвести взгляда от рогатой головы, покатившейся по траве, от темной, почти черной крови, льющейся из раны, от конвульсий, сотрясавших уродливое тело и кожистых крыльев, бьющих по воздуху. Тяжело дыша перевела взгляд на свою руку, где ярко светился брачный браслет, в точности повторяя иллюминацию татуировки на руке эльфа. Браслеты еще раз вспыхнули и синхронно погасли, но мне показалось, что тонкая золотая вязь рисунка немного изменилась. «Лера, какого гоблина ты делаешь?» отмер супруг, пряча меч и приближаясь. «Кажется, кто-то сильно зол. Уж не наменяли?» «Помогаю спасти твою первородную задницу от нападения мерзких тварей», вспылила я. «Кстати, а кто это был?» «Горгулья!» – на автомате ответил супруг, а потом вспомнил, что вообще-то проводит воспитательную беседу с супругой. И как заорет. «Почему ты не убежала?» «Значит, вот так вот выглядит спасибо от эльфов. Ну-ну». «Потому что хотела помочь тебе, придурку. Сожрала бы тебя эта тварь, как мне отсюда выбираться? Дороги же я не знаю. А вообще надо было тебя здесь бросить. Пусть бы пообедала тобой эта птичка. А выход бы у местных аборигенов я спросила бы. Зато вернулась бы в Декспарион свободной женщиной. Как тебе такой вариант?» Вариант мужу не нравился, он смерил меня презрительным взглядом. «Здесь нет аборигенов», — уведомил он. «Неужели? А это тогда кто? Голубь?» Голубь окончательно сдох, затих, превратившись в куски камня. Мы дружно посмотрели на экспозицию. «Ее здесь быть не должно», — все еще доказывал свою правоту Ушастый. «Пустые земли — это нейтральная территория. Здесь запрещены конфликты и нападения». «Ну да», — сразу же решила поверить его россказням. «Именно поэтому ты нацепил на себя колчан с магическими стрелами, обзавелся луком и держал на готове меч. Хвастался?» «Да после нападения на тебя в лесу темным эльфом!» – презрительно скривил он губы. «Я уже не знаю, чего еще ожидать. В принципе, я понимаю желание многих тебя убить». «Ах, это я виновата!» «Ну все, длинноухий, ты попал!» Мы стояли друг напротив друга и прожигали злыми взглядами. Сама не заметила, как на кончиках пальцев у меня полыхнул огонек. «Еще мгновение, и я пущу его в дело!» Но совершенно неожиданно Адриньель подался вперед и накрыл мои губы поцелуем. От неожиданности я даже не оттолкнула его. Горячая волна поднялась откуда-то из живота, затопила всю мою сущность, лишая рассудка. Горячие ладони погладили мои волосы, спустились на шею, переместились на спину, вызывая целую толпу мурашек на коже. Прижали меня к сильному мускулистому телу, не позволяя отстраниться ни на миллиметр. Да и не хотелось. Я оплавилась от прикосновений эльфийских губ, от бесстыжих движений его языка, от вкуса поцелуя. Наше дыхание стало одним, мы никак не могли насытиться друг другом. Встав на цыпочки, запустила пальцы в шелковистые волосы мужа и еще теснее прижалась к нему. Яркий свет ударил по глазам даже сквозь закрытые веки. Я дернулась и попыталась отстраниться, но Адринеэль не отпустил, хотя поцелуй прервал. Так мы и стояли, тесно прижимаясь друг к другу, и смотрели на открывающуюся перед нами дверь. Этот переход был такой же, как у орков, только ослепительно ярко-зеленого цвета. Похоже, пустые земли решили, что нам пора покинуть их. Продолжим позже. То ли пригрозил, то ли пообещал эльф, заглянув мне в глаза. Голос у него был низкий и хриплый, а сапфировые глаза стали почти черными. Мои губы горели, все еще храня воспоминания прикосновений мужа. В груди сладко заныло. Разозлилась сама на себя за это, тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли и желания, облизнула внезапно пересохшие губы и только потом заметила, что нахальный принц продолжает смотреть на них. Дабы не стать жертвой наглого и беспощадного совращения, пискнула. «Нужно идти, пока переход не закрылся, а то мало ли сколько тут еще подружек этой твари летает», кивнула в сторону груды камней, оставшейся после гибели Горгульи. Возражений не было. Эльф медленно сузил глаза, мгновенно придав своему первородному лицу надменное выражение. Очарование момента развеялось окончательно. «Согласен», — царственно кивнули мне. «Находиться здесь опасно, поэтому хватит меня отвлекать». С этими словами, обнаглевший, ушастый, не дав мне опомниться, шагнул в пылающий переход. «Ну ничего себе!» «Это я еще и виновата? Гад длинноухий! А еще нахал! И сноб! И гад! Да, и вообще!» «С какой целью вы посетили Айлону?» Громоподобный голос отвлек меня от придумывания эпитетов собственному мужу. Я осмотрелась. Мы оказались у подножия старого замка. Солнце садилось за горизонт, опаляя местность багряными полосами. В густой листве сада мирно щепедали птицы. Воздух был напоен ароматами цветов и каким-то умиротворением. Однако говорившего нигде не было видно. Адренель произнес приветственную речь, наподобие той, что говорил у орков, и они стало вслушиваться. С интересом рассматривала сад, окружавший замок. Место мрачноватое, но довольно миленькое. Из-за соседних кустов вышла женщина. Если это существо можно так назвать. Ростом встречающая была не ниже орка, ноги оканчивались когтистыми птичьими лапами, тело не было обременено одеждой, но все пикантные места закрывали плотные перья. В сильных мускулистых руках, хвала присветлая не в лапах, гарпия сжимала копье. За спиной у воительницы были сложены огромные крылья, почти достающие своими кончиками самой земли. Голова гарпии также покрыта перьями вместо волос, правда более мягкими и длинными, создавая эффект экзотической прически в виде гребня. Лицо женщины можно было бы назвать красивым, с тонкими правильными чертами, большими раскосыми глазами в обрамлении густых длинных ресниц, с пухлыми чувственными губами и большим орлиным клювом. Все вместе это создавало завораживающее, но при этом слегка пугающее зрелище.